Он пошёл дальше, в направлении к углу хайд парка Ярче всего произошедшая в Англии перемена отразилась на Ропен-Роу. Родившись в двух шагах отсюда, Сом вспомнил Роу с 1860 года. Сюда привезли его ребенком, и он, выглядывая из-за кринолинов,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 Балонки Кинг-Чарльз, итальянские борзые, питавшие явное пристрастие к ее кринолину, их теперь не увидишь нигде. Не увидишь ничего изысканного. Сидит унылыми рядами рабочий люд, и не на что ему поглядеть. Разве что проедет, сидя по-мужски, краснощёкая толстушка в котелке, или проскачет житель дальней колонии, на невзрачной лошадёнке, взятой на прокат.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 Этого больше нет. Всё смешалось в толчье громадной, безобразной, пропахшей бензином галёрки. То здесь, то там промелькнут маленькие затёртые оазисы учтивости и хорошего тона, единичные, жалкие, шетиф, хрупкие, хилые, как сказала бы Аннет, но ничего прочного и цельного, что могло бы порадовать глаз. И в эту мешанину дурных манер и распущенных нравов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 Пресловутую демократию, и он направил стопы свои попикодили, минуя клуб за клубом. В фонаре айсиума сидит, несомненно, Джордж Форсайт. Джордж так раздобрел, что проводят в клубе почти все свое время некий недвижный, насмешливый, сардонический глаз, наблюдающий падение людей и нравов. И Сомс ускорил шаг, так как чувствовал себя всегда неловко под взглядами своего двоюродного брата. Джордж, как он слышал, в разгар войны написал воззвание за подписью «Патриот», в котором жаловался на истерию правительства, снижающего рацион овса с каковым лошадям. Да, вот он сидит. Высокий, грузный, элегантный, чисто выбритый и со слегка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 Мучительный период своей жизни, когда он разводился с Ирен, Сомс как-то незаметно для других и для себя удержал за собой управление всеми денежными делами фурсайтов.